Начальник отделения оказался полным, лысоватым майором. Неприятную для себя новость он уже знал, но, судя по всему, молодой опер направился сразу к нему. Качать права начальник не стал, а, видимо, уже успел позвонить руководству, и оценил серьезность момента. Однако расстроен был всерьез, мне даже стало его жалко. Вместе с ним я вернулся в кабинет Аскерова. Там начальник поприсутствовал при изъятии у Генриха еще одного пистолета. На этот раз это оказался уже Глок. Пистолет был у Генриха в барсетке. Заодно оттуда извлекли немаленькую сумму денег в долларах и в рублях. Следователь с невозмутимостью арифмометра Фиксировал все находки в протоколе. Дело уже подходило к концу, когда у меня зазвонил телефон. «Да?» «Заканчивайте?» «Ну, минут пять еще надо». «Это хорошо. Не засиживайтесь там надолго». «Понял». Я нажал на клавишу отбоя. «Не зависаем, ребята. Пора уже тут закругляться». Через несколько минут понятые расписались в протоколе и их проводили к выходу. Я смотрел напоследок кабинет и повернулся к Генриху. «Ну что, родной, пошли? Дорога к длинному сроку начинается с первого шага, так кажется. А он у тебя будет немаленьким, можешь не сомневаться». Аскеров отвернулся, говорить ему явно не хотелось. Вся наша компания спустилась по лестнице и, пройдя мимо дежурной части, вышла во двор. Там было пусто, и все любители покурить куда-то испарились. Только наш УАЗ стоял посередине двора. Так, где наша газель? Вон стоит у стены. Все на месте? Похоже, что все. Сержант вышел во двор, огляделся и махнул нам рукой. Гуськом мы быстро, но без особой спешки, проскочили свободно пространство и подошли к УАЗу. Налязгнула дверь собачника, куда в темпе засунули Аскерова. Мы забрались в машину, и водитель крутанул руль, нацеливаясь в ворота. Вот мы и мы на улице. Пока все тихо. Облака. — На связи? — Ясень движение начал. Понял вас. Вариант два. Как меня поняли? Понял вас. Вариант два. Ноль-ноль. Теперь вперед. Наш путь ведет вверх по улице. Набирая скорость, у вас взрывел мотором. Отделение осталось сзади, справа. Наша машина поднималась вверх к перекрестку. Слева. Ударил в уши крик из рации. Из-за угла вылетел грузовик, КАМАЗ, военный вариант, машинально отметил сознание. Наш водитель налег на баранку, выкручивая руль вправо в попытке уйти от удара. Однако же совсем вывернуться нам не удалось. Грузовик летел точно в водительский борт. Приглушенный треск. Лобовое стекло грузовика пересекла цепочка отверстий, да и сам он вдруг резко осел на левую сторону. От колес полетели какие-то лохмотья, видимо, остатки расстрелянных скатов. Хрест! Бортами мы все-таки стукнулись. УАЗ отбросило в сторону, и мы с Маху впоролись радиатором в полуразобранный киоск. Бзынь! Вверх и в стороны взлетели остатки стекол киоска. И под аккомпанемент ломающихся досок и фанеры машина протаранила киоск насквозь. Скрипнули тормоза, и мы горохом посыпались на асфальт. «Первый!» — крикнул я, заняв позицию за кучей старых покрышек. «Второй, третий, четвертый!» «Так, все на месте, и похоже, что целы». «Ну что, теперь придумают наши оппоненты. Глаза у них есть, и то, что мы за покрышками зарягли, наверняка уже кто-то срисовал. Отлично! Значит, по УАЗу стрелять не будут. А то, как бы там Генрих со страху не помер. Пули его не возьмут, борта бронированные, стекло тоже». Правда, со стороны этого не видно, так что попытать счастья могут. Ну, это смотря кто данный наезды организовал. Зин! В доме напротив посыпалось стекло, и в окне показался человек с автоматом. Скинул его, прицеливаясь, и тут же отлетел вглубь комнаты. Автомат глухо брякнулся на асфальт. Так, первый пошел. Хотя, если еще и водителя КамАЗа учесть. За нашими спинами что-то бухнулось на землю. Скосив глаза, я увидел торчащую ногу из-за угла. Ага, значит, и здесь нас ожидали. Ладненько, на некоторое время наступило затишье. Никто по нам не стрелял и ниоткуда не высовывался. Видимо... Мгновенно смерть тех, кто попытался это сделать, резко отрезвила остальных. «А что же вы, ребята, хотели? Тут с ночи еще снайперы засели. Каждое окно на прицеле держат. Ну что, по домам теперь расползетесь?» Снова рев моторов. Со стороны отделения показались два черных джипа. Оставляя отделение справа от себя, Они резво перли на наше импровизированное укрытие. У переднего джипа поползло вниз стекло пассажирской двери, и оттуда высунулся ствол дробовика. Блин, ну точно, кино насмотрелись. Сначала Генрих со своими дурацкими многовыкрутасами, теперь вот этот, ганфайтер. Слева от меня коротко протрещал автомат. и ствол дробовика исчез внутрь салона. Откуда-то со стороны джипов бабахнул пистолет, и пуля зарылась в покрышки. но ну, зря их, что ли, всю ночь песком засыпали. Так что пистолет тут не пляшет, да и посерьезнее ствол тоже, не шибко опасен. Интересно, долго они так переть, не снижая скорости, собираются, Тараните наши укрытие? Вряд ли. Позади него стена дома. Они сами об этом знают и видят. Сами же об нее долбануться так, что мало не покажется. Мимо нас по дороге? Это интересно, в какую степь? Ехать-то некуда. Дорогу-то КамАЗ перекрыл. Пора уже и по тормозам. Так и до беды недареко. Или не дошло до сих пор? — Ну, так мы и помочь можем. — Второй, третий. А ну-ка тормозите мне этих гонщиков. — Есть. — Стандартный АКСУ еще при посадке у вас ребята успели заменить на вихре, И теперь два ствола врезали по моторной части переднего автомобиля. Слаженный рев мощных движков мгновенно сменился визгом и скрежетом. Под капота повалил пар, радиатор мгновенно накрылся медным тазом. Передний автомобиль вдруг занесло, и задний со всей дури боднул его в борт. Ребята перенесли огонь на вторую машину, и ее радиатор тоже выпустил клуб пара. А движок заткнулся. Громыхающая железом куча мала со скрежетом проползла мимо нас. И остановилось только чуток, не добравшись до КамАЗа. Четвертый прикрытие, второй, третий захват.